Глава 14. Малой сказал, малой сделал. Мда, подумалось мне, когда я проснулся. Денёк вчера был очень уж насыщен учёбой. Да и с этой медитацией надо ещё разобраться. А то дыши, не дыши. Ладно, будем думать потом, а сейчас что-то кушать хочется. Оделся, умылся и вперёд. А что, недостоин разве? Вон вчера как напрягался, чуть не уснул на этой медитации. Так что поедим и в бой. В нашей трапезной никого не было, и это было странно. Обычно с утра тут кипела жизнь, и кто-то из дедов обязательно изобретал новое кулинарное чудо. Ладно, пойду поищу стариков. Как ни странно, в спальном отсеке их тоже не было. Я прошелся по остальным отсекам. Не вышли же они на пустошь. Наконец, я нашел профессоров в техническом помещении. Они увлечённо копались в каком-то полуразобранном аппарате, одновременно сопя и фыркая. Интересно, что они тут творят с самого утра? «Доброго вам дня, уважаемые, поздоровался я. «А вы уже позавтракали? А что вы тут делаете, и чем мы сегодня будем заниматься?» «Стоп, малой, ты как генератор, не успел войти, как уже набрал обороты». «Да, привет, кстати», — откликнулся на мою реплику Куим. А Агал в это время покосился на меня и просто кивнул головой. Ответить он не мог, во рту у него был зажат инструмент, видимо, рук не хватило. Ну а теперь разреши ответить на твои вопросы, малой. Мы тебя не дождались и позавтракали, ты слишком долго спишь. Мастерим мы некий аналог измерителя Псивол. нужно провести испытания. Ну и отвечу на последний твой вопрос. Сегодня мы совершим вылазку на пустошь. «Посмотрим, где лучше передвигаться на платформе. Ведь пешком мы далеко не заходили. Зона нашего поиска и охоты ограничивалась 10 километрами. Так что давай, быстренько завтракай, экипируйся и будь готов к выходу. Не забудь проверить заряд на оружии. Всё, топай!» Я пронёсся в столовую. Там, оказывается, для меня была оставлена записка. «Малой, на пищевом синтезаторе нажми 726. Это твой завтрак. Мы ждем тебя в техническом секторе». Я нажал указанные цифры на панели синтезатора и через минуту из ниши выпал споднос с готовым блюдом. Смешно, но на завтрак старики выбрали мне кашу синего цвета со вкусом ягод. Было очень вкусно, но цвет блюда несколько смущал. Запивать пищу предлагалось вкусным киселем. Плотно позавтракав, я пошел в оружейную комнату. Там проверил заряд у своего оружия и, нацепив его на себя, вернулся к старикам. Они уже ждали меня. Это надо было видеть. Сегодня образ Куима не был таким аккуратным, как вчера. Волосы оказались взъерошены и растрепаны, а на носу у него виднелся масляный отпечаток пальцев. Выглядел он комично. Я усмехнулся и доложил. «Абитуриент к выходу готов!» «Не абитуриент малой, а уже полноценный студент», — поправил меня Агал. «Если уж ты готов, то тогда бери вот этот прибор и неси его к малышу». Профессора немедленно подхватили свое заранее подготовленное оружие и, цепляя его на ходу, двинулись к выходу. Проведя стандартную процедуру выхода из бота, мы подошли к небольшой куче сваленного пластика, под которой обнаружился наш малыш. Оказывается, вчера деда не забыли тщательно укрыть его от посторонних взоров. «Объясню тебе ситуацию, мой юный псион», — пояснил Куим. «Сегодня мы поедем по ранее неизвестным нам местам, поэтому всегда будь настороже. «У нас с Агалом на нейросети будет открыта карта местности. На ней появятся пройденные маршруты, обозначения проходов и наиболее значимых объектов». В дальнейшем все это послужит нам ориентиром. Например, как тот гигантский рудовоз. Агал будет управлять техникой. Я постараюсь осматривать окрестности на предмет интересных находок. Ну а ты, наш друг, будешь меня подстраховывать. Вдруг я что-нибудь пропущу. В случае обнаружения крыс или иной опасности, немедленно извещай нас. Ты хорошо все уяснил? «Угу», — буркнул я. Сидеть, смотреть, докладывать. Чего уж тут непонятного. Но я тоже хочу приносить пользу нашему отряду. Мне не нравится быть бесполезным и служить вам обузой. Я обязательно что-нибудь найду хорошего или ценного. Ну или крыс набьем. Хотя сейчас же утро, их уже нет. — Запомни хорошо, мой мальчик, — произнес Агал серьезным тоном. — Крысы — это только лишь крысы. Да, они могут нам доставить множество неприятностей, но если с ними не будет мутантов, то эти проблемы легко решаются. Гораздо опаснее крыс, да, пожалуй, и других животных, это разумное. Крысы убивают, чтобы жить, а иные разумные живут, чтобы убивать. Ты еще мало и многого не понимаешь. Поэтому просто сиди и внимательно контролируй окружающее пространство. Все, поехали. И мы начали свой транспортный поход. Передвигаться на платформе было куда комфортнее, чем самому сбивать ноги и тащить все имущество на себе. А Гал, постоянно сверяясь со своим маршрутизатором, уверенно вел наш транспорт, иногда поясняя мне. Вот, видишь, это бытовые отходы. Тут нам искать совершенно нечего, а но ну, а зато тут всегда есть крысы. Посмотри. Следующий завал — это отходы полимерного производства. Тут ничего путного нет. Вот так мы и двигались. Куим молчал. Только Агал нарушал тишину редкими пояснениями. Минут через 40 мы заехали в мусорный тупик. Куим решил объяснить причину нашей остановки. Малой. Вот до этого места мы все хорошенько исходили и почистили. Дальше мы никогда не были. «Мы сейчас в некотором роде являемся первопроходцами пустоши в этом секторе». «Первопроходимцами», — буркнул Агал. «Ну или так», — согласился с ним его друг. Но тем не менее, данная область уж очень давно никем не посещалась, поэтому я хочу вас предостеречь. Скорее всего, нас подстерегает опасность. Будьте всегда настороже. При малейшем изменении обстановки сразу замирайте и не издавайте шума. А сейчас мы с Агалом подготовим наш аппарат псиактивности. Этот прибор реагирует на псиизлучение и регистрирует его в разных диапазонах. Нам необходимо провести калибровку регистратора, провести окончательную широкополосную настройку, ну и ввести его в эксплуатацию. Ведь только получив опыт работы с этим аппаратом, мы сможем выявлять и в дальнейшем изучать псиактивные объекты. Ученые установили свой драгоценный прибор на ровную поверхность и, постоянно сверяясь с табличными данными, отображавшиеся на планшете Куима, начали настройку. Минут через пять Агал сообщил. «Мы, видимо, выбрали неверный алгоритм настройки. Проекция изображения указывает на постоянный фон активности. Этого, в принципе, быть не должно». И два друга начали о чем-то шепотом ссориться, обвиняя друг друга. Они ссылались на различные научные гипотезы и перечисляли множество незнакомых терминов. От их монотонного бубнижа я чуть не впал в транс и почти заснул. Малой! От крика Агала, весь мой транс слетел в миг: Это ты так фанишь в пси-диапазоне! Стоило тебя заснуть, как активность поля стремительно упала! Я не спал! «Только это и получилось выдавить из себя сквозь сон. Я так и не понял, в чем меня обвиняют». «Ничего страшного, наш вечный излучающий друг. Ничего страшного», — усмехнулся Куим. «Мы не учли такую константу, как ты. Поэтому сейчас мы перенастроим наш прибор и, наконец-то, двинемся навстречу приключениям». «Сам ты константа», — подумал я, но вслух произнес совсем другое. «Я больше не буду». Старики дружно рассмеялись, в конец разрушив режим тишины. Еще некоторое время они возились с прибором. Потом Агал повернулся ко мне и буркнул: Ты больше не психулигань. Вот и понимай его как хочешь. Профессор продолжил. Сегодня мы будем вести поиск за пределами знакомого нам сектора. Напоминаю, всем быть предельно собранными, обращать внимание на любую мелочь. Вперед! и мы начали движение вдоль неизведанных залежей мусора. На всякий случай я отодвинулся от этого непонятного прибора подальше и стал осматривать любые привлекающие внимание объекты. Так прошел первый час наших героических поисков. «Стой, Агал!» — быстро произнес Куим. «Вон, видишь? Сбоку этой конструкции видна часть челнока. Мне почему-то кажется, что челнок не наш». Мы спрыгнули с платформы и подошли к полуразрушенным деталям механических узлов. Прямо за ними виднялся покореженный остов челнока, вернее, только головной части корабля. Все, что обычно бывает на корме, напрочь отсутствовало, а сами двигатели были сплющены в лепешку. В корпусе имелся разлом. Профессора начали забираться в этот разлом. Дело было за малым. «Необходимо было найти там что-нибудь полезное, иначе все наши усилия на смарку». «Куим, разве ты не узнаешь по очертаниям, что это за кораблик?» — ехидно спросил его товарищ. «Вспомни, кто к нам прилетал в лабораторный комплекс с целью поделиться опытом. То есть мы им все результаты исследований и выводы, а они нам за это большое спасибо». «Точно». — У этих ушастых челнок был такой же конфигурацией, — тихо проговорил Агал. — Но что он делает на нашей свалке? Ты же обратил внимание, что раньше он был практически укрыт обломками мусора. Видимо, со временем часть механизма сползла вниз под своей тяжестью, и только поэтому мы увидели челнок. — Давай, включай освещение. А я пока зацеплю тросом мешающие нам части и платформой оттащу их немного в сторону. Еще не хватало, чтобы нас всех тут завалило. Я стоял и смотрел, как старики бодренько принялись за работу. Мне же ничего не поручили, и я остался на месте контролировать подступы к нашей находке. С жутким грохотом и скрежетом отвалилась в сторону мешающая деталь сильно ржавой конструкции. Малой, оставайся на платформе! скомандовал Куим, а мы проведем осмотр нашего трофея. Вот так всегда. Горесно подумалось мне. Как что-нибудь интересное, то это им, а мне занятие до да медитация. Вредные старикашки. Я спустился с платформы, чтобы размять ноги, и прошелся по периметру найденного корабля. Какие тут формы разглядел Куим, было непонятно. Все перекручено, одни огромные вмятины и следы сорванных внешних деталей. Тут не то, что изначальную форму корабля угадать было можно. Я бы даже и не подумал, что это челнок. Прикинув длину челнока, я понял, что даже в таком состоянии он больше нашего бота раза в три. Вокруг было тихо, и в стремлении хоть чем-то помочь старикам, я стал оттаскивать от входа обломки. Многие я поднять не мог, но и мелочевки хватало, так что мне было чем заняться. Я стал методично расчищать все захламленное пространство. Как хорошо, что я тоже могу сделать что-то полезное. В какой-то момент я заметил два предмета, которые лежали недалеко друг от друга. Интересно, что же это такое? Я принялся быстрее откидывать мешающий мусор. Наконец удалось добраться до нужного места. Это были металлические боксы. Один имел форму большой прямоугольной коробки и имел переносную ручку. Второй был поменьше и сильно помят, но не раздавлен. Замок на втором боксе был поврежден. Не делая попытку самостоятельно вскрыть свои находки, я волоком оттащил первый, ну а второй осторожно перенес на руках и положил в грузовой отсек платформы. Ах, как же я устал. Словно половину дня просидел на занятиях. Ладно, посижу в транспорте, все же надо контролировать местность. Минут через сорок из разлома челнока выглянул Куим. Он огляделся вокруг, посмотрел, как я сижу на малыше и болтаю ногами, и спросил. «Ну как, малой, тут все тихо?» «Конечно, тихо», — ответил я, спрыгнув с платформой, и продолжил. «Дедушка Куим, тут все тихо, но очень скучно». «Ладно, я все равно знал, что долго ты не усидишь», — усмехнулся дед. «Поэтому я взял с собой датчики движения из технического отдела, Вот сейчас я их установлю, и мы вместе пойдем на корабль Аграфов. Мы вдвоем стали пробираться внутрь космического аппарата. Первым делом я обратил внимание на царивший тут хаос. Перегородки оказались сильно деформированы, со всех сторон свисали оборванные кабели, челнок лежал на боку, поэтому передвигаться в нем было тяжело. Много деталей и искореженных механизмов валялось на условном полу. Некоторые перемычки смотрели на меня рваными краями. Освещения не было, только переносной фонарь Куима слегка подсвечивал нам путь. Без него мы бы и шага не сделали. Что-то хрустело под ногами, что-то било нас с разных сторон, а что-то пыталось опутать и вовсе никуда не отпустить. Голос Агала служил нам ориентиром в этом покинутом и мертвом корабле. Я краешком своего сознания чувствовал присутствие чего-то нового. Вернее, само это чувство было новое, и как реагировать на эти сигналы, я не знал. Куим, не знаю, как правильно сказать, но я что-то чувствую, как будто шепот или шум. Очень тихий шум или зов, я не могу разобраться. Что-то тут есть. «Агал — Агал! — крикнул его старый напарник. — Бросай свои поиски и иди к нам. Подошел сердитый Агал и пробурчал. Ну что тут может быть интересного? Практически все оборудование и приборы сплющены как хорошего задница. Из-за чего вы кричали? Старый стручок, ты огал, а не профессор. Разве твое призвание копаться в мусорных отходах? Неужели тяга к познанию нового проходит? Не разочаровывай меня, мой друг. Ну ладно, ладно. Поворчать немного он мне не даст. Может быть, я ворчал в воспитательных целях. Пусть Малой видит, как его старые и немощные друзья из силы выбиваются, но работают и не спят, как некоторые, целыми днями. Ну, так чего звали-то? Я провел Малого по этому проходу, и он почувствовал некое беспокойство или внутренний зов. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю? Старики начали внимательно рассматривать меня, как будто я несу чушь. Я напрягся, не зная, чего ожидать от дедов но не выдержал их взглядов и упрямо сказал. «Да, только мы вошли именно в этот отсек, мне сразу послышался шум. Он звучал как бы во мне, поэтому я сразу и сказал Куиму. Я что, что-то сделал неправильно?» Куим несколько мгновений подумал, потом схватил Агала за руку, крикнул мне. «Стой здесь!» и потащил его к выходу. Я остался стоять в недоумении. Вот тебе и наш маленький социум. Как же жить в большом, если даже тут, среди самых близких людей, не знаешь, как себя вести и что делать?» Послышался шум шагов, и приблизился свет фонарей. Мои старики что-то тащили. Когда они подошли, я увидел, что принесли они не что иное, как их вредный прибор поиска пси-активности. «Устанавливай его сюда, Агал». Куим заметно нервничал. «Давай я сам проведу настройку, а ты направляй детектор в те места, куда тебя укажет малой». «Мальчик мой», — подозрительно ласково обратился ко мне Куим, «где ты почувствовал незнакомые ощущения? В каком направлении?» «Прислушайся к себе, как мы тебя учили». Я присел на пол, скрестил ноги, как учил профессор, успокоил дыхание и закрыл глаза. Тишина и пустота вокруг меня. Ровное поле ощущений. Вот. Есть какое-то препятствие. Что-то мешает этому полю. Что-то похожее на тепло или огонь. Очень тихое и незаметное. Оно мешает мне. Пришло ощущение чего-то лишнего. Вокруг этого препятствия дул ветер, но он мне не мешал. Ветер огибал эту частицу лишнего. Хотелось взять в руки это. Я так сильно захотел увидеть это. И увидел. Я открыл глаза, поднялся с поверхности и сказал «Это находится слева от нас, вон в той нише», и показал пальцем в дальний от нас угол. Старики засуетились, настроили свой чудо-агрегат и начали поиск моего нечто. «Есть!» — через пару минут воскликнули оба профессора. Мы дружно бросились в то место, куда указал наш прибор, и начали очищать от хлама полностью забитый угол. Уже через минуту мы обнаружили нишу, но там было пусто. Как же так? Я не просто чувствовал, я знал, что это находится здесь. Оно тут! — вскричал я и, не соображая ничего, кинулся к перегородке. — Это за перегородкой! В течение часа мы героически вскрывали эту хоршевую перегородку. Когда силы у всех уже почти закончились, мы открыли ее. За перегородкой находилась небольшая ячейка. В ней лежал предмет из странного фиолетового материала. Размером он был с мою голову. Больше ничего в ячейке не было. Предмет был сплошной, никаких щелей и разъемов. Ничего, просто брусок из странного материала. Старики схватили этот непонятный предмет и спешно вынесли его наружу. Я выбрался за ними. Профессора опять что-то бурно обсуждали, иногда переходя на крик. «Неужели можно материться научными терминами?» «Видимо, можно. Ну, пусть ругаются. И я опять уснул». Ничего не решив, они пришли все-таки к соглашению и отложили свой спор на потом. Мне от этого было ни тепло, ни холодно. Немного успокоившись, мои неугомонные ученые вспомнили, что в челноке полно находок, которые необходимо вынести и закрепить на малыше. И тут началась работа носильщиков. Ох, с какой тоской я вспоминал работу техников с дроидами. Сиди себе, отдыхай, а они все сами сделают. Да, не техник я, но обязательно научусь. Часа 4 мы перетаскивали все ништяки с корабля. Что-то в руках смогли унести, но большую часть — волоком и с помощью троса с нашей платформы. Как же мы тогда обрадовались, что на нашей чудо-каталке есть трос с электроприводом. Мастер Рибус, наверное, немного ошибся, когда говорил, что грузоподъемность нашей платформы полторы тонны. Ну да, точно ошибся. Мы нагрузили вдвое больше, и она, родная, тронулась. Ура, мы едем домой. Но что же мы везем? — А, ладно, там разберемся.